Глава одиннадцатая Газ «В России всегда, что ли, так?» Хнычий Джо, пряча ладони в рукава своей модной куртки. «Как в такой температуре вообще жить можно?» Я не поддерживаю его нытьё, чтобы не терять лицо перед домашним эльфом, хотя зубы отбивают чечётку, а младший давно превратился в сморщенный эмбрион. Москва зимой прекрасна и страшна одновременно. Кругом все белое, словно в музей сахарной ваты попал, и при этом не покидает ощущение, что тебя подвергают криогенной заморозке. Не сдерживая зависти, смотрю на Юджина, который выглядит как косплей на полярника, На голове меховой тюрбан с ушами, На мелком теле дутый ватник. На фоне снующих туда-сюда людей, Упакованных в шкуры и пуховики, Мы с Джо выглядим как два идиота. Только он в своей пидорской цветной куртке И драных джинсах Выглядит как идиот с недели моды. А я просто как идиот. А ты, я гляжу, подготовился к суровым реалиям своей исторической родины, Юджин. Мог бы и меня предупредить. Я думал, что вы лучше осведомлены об особенностях климата страны, где, по вашему собственному утверждению, проживает мать ваших будущих детей. Монотонно парирует засранец. Приношу извинения, мистер Гасс. В следующий раз буду иметь в виду, что вы не отличаетесь склонностью к планированию. И мое имя Евгений. Дважды унизил меня одной тирадой. Подумал бы, что он издевается, но знаю, что это не так. Юджин принадлежит к тому небольшому проценту людей, которые всегда говорят то, что у них на уме. Ну или с большей вероятностью он просто страдает легкой формой аутизма. «Не беспокойтесь, мистер гас такси скоро подъедет. Приложение показывает, что машина совсем близко. Когда перед нами, наконец, тормозит Мерседес Е-класса, e я с трудом сдерживаю слезы радости. Хотя, скорее всего, дело не в моей выдержке, а в том, что они примерзли глазным яблоком». «Я уже хочу домой, бро!» Истерично сообщает Джо со скоростью флэша, бросаясь к пассажирской двери. «Ты же слышал про Бонапарта!» «Быстро же осёл кинул свою дракониху», – комментирую я, с трудом разлепляя парализованный холодом рот. Захлопываю дверь и с облегчением откидываюсь на спинку дивана. Шаратон командует Добби с переднего сиденья. «Этот странный эльф мне определенно по душе. Чувствую, не скоро я вручу ему носок». «Администратор Шавателли отлично говорит по-английски, но я предпочитаю притвориться глухонемым, перепоручая вопрос нашего заселения Юджину». «В итоге они так долго и нудно переговариваются на русском», словно конкурируя с ленивцами из Зверополиса, что я начинаю терять терпение. Моя матрешка бродит где-то в пределах досягаемости, а я торчу здесь, пока эти двое соревнуются в вежливости. Нам с Доббе выдают смежные номера, чтобы на случай непредвиденных хозяйских запросов я просто мог швырнуть ботинком в стену. Джо, по обоюдной просьбе, размещают в конце коридора, чтобы не ранил своими сладострастными стонами мое воображение, если вдруг произойдет его желанная стыковка с Фионой. «Я бы настоятельно рекомендовала заботиться покупкой более подходящей одежды, мистер Гасс», — говорит Юджин, когда мы втроем, наконец, поднимаемся в лифте на нужный этаж. «Судя по тому, что сейчас на вас надето», Смею предположить, что вы предпочитаете брутальный кэжуал. Я бы мог подобрать для вас подходящие магазины, исходя из... Займусь позже. Обрываю я нудный монолог новоявленного Стефана Габана. Сначала мне невесту мою ненаглядную нужно увидеть. Стоит мне представить, что в течение какого-то часа я смогу облапать матрешку... Член начинает твердеть, сердце колотится сильнее и во рту нездорово собирается слюна. Моя личная таблетка эйфории. Мы разбредаемся по номерам, где я наспех принимаю душ и переодеваюсь в новый комплект брутального кэжуала. Всю жизнь носил джинсы с толстовкой и не знал, что претендую на стиль. Сегодня выходной, а значит, слава, Скорее всего, мнёт круглой задницей кроватку дома. Нужно было всё-таки в её новый айфон программу отслеживания вживить для верности. Чтобы не портить сюрприз, решаю позвонить маме-медведице. Знаю, что та ещё злится на отца за любовную депортацию. Но я же в конце концов не виноват, что она так хреново сварила приворотное зелье. Будущая тёща берёт трубку чуть ли не с десятого гудка. «Слушаю тебя, Газ. Если чутьё и слух меня не подводят, за её варварским произношением угадываются отголоски стервозности. Вообще, я к мамаше-медведице нормально отношусь. На фоне рассудительной матрёшки она, конечно, выглядит инфантильным ребёнком, но мне же с ней не жить». Я готов уважать ее лишь за то, что двадцать четыре года назад она пожертвовала свою девичью честь папе Карло и подарила мне Славу. Здравствуй, Ирина. Приветствую ее тоном идеального зятя. Я уже час, как в Москве. Хочу сюрприз для Славы сделать. Она дома? Повисает пауза, в течение которой медведица напряженно сопит в трубку, после чего переспрашивает. «Ты в Москве?» «В Москве», подтверждаю, демонстрируя чудеса выдержки. «Очень невесту свою хочу увидеть». «Где она?» «У нее встреча с Егором», с вызовом объявляет динамик. «Сюрприз, блять!» Да что же это за имя такое, при звуке которого у меня кровь в ушах шумит и руки начинают чесаться? И какого черта матрешка с ним в воскресенье с утра пораньше чаевничать побежала? Где? Уточняю изо всех сил, стараясь не рычать от бешенства. Кажется, Ирина своей женской интуицией считывает мое состояние потому что ее голос вновь становится вменяемым. Слава сказала, что они будут в «I love cake» на Патриарших. Не помню, попрощался ли я с ней или нет, потому что очнулся только когда уже сидел в такси. С матрешкой я в полной мере хлебнул доселе неизвестный коктейль под названием «Ревность». Рвет крючки. Почище русского черного, а вены тлеют. Нет, я не думаю, что слава мне изменяет, но все же какого черта она делает в воскресенье вдвоем с другим парнем? В кафе я захожу с таким лицом, что улыбка устоявшей на входе администраторши стремительно вянет, а остальные любители тортов начинают глазеть на меня с опаской. Хотя, возможно. Это от того, что они давно не видели придурка, одетого в ветровку в минус восемнадцать. А вот кто не смотрит на меня, так это матрёшка и белобрысая чмо, сидящая напротив неё. Сладкий, как задница Вилли Вонка и улыбающийся так, словно его разбил лицевой паралич. Пока матрёшка активно жестикулирует, что-то ему объясняя, Шоколадная фабрика так пристально разглядывает ее рот, что я мысленно обещаю себе при первой удачной возможности лишить его зрения. Администраторша что-то услужливо кудахчет мне в плечо, но я не могу двинуться с места, потому что все еще борюсь с соблазном устроить драку. Совсем не такой сюрприз я хотел устроить Славе. Матрешка вдруг замирает, и под недоуменный взгляд своего недородственника медленно поворачивает голову в мою сторону. Сердце долбит бешеный драм бас когда мы встречаемся с ней глазами. На кошачьем лице мелькает изумление, сменяющееся знакомой чеширской улыбкой. Такая красивая. «Газ!» Оглушительный виск сотрясает стены кафе, оставив кого-то из присутствующих пожизненно заикаться. — ГАЗ! — раздается грохот падающего стула, и уже через секунду она в моих руках, запустив когти мне в шею, обвивает ногами и впивается своим дерзким ртом мне в губы. — Моя сексуальная ведьма. Пьянящая клубника. Успеваю заметить кислую мину на роже Егорке, но решаю разобраться с ним позже. Ведь сейчас уже ничего не имеет значения. Надеюсь, ты любишь сюрпризы, Слава. Улыбаюсь ей в губы. Рваное клубничное дыхание и влажные зеленые глаза рвут меня на части. Я пиздец, как люблю тебя, Малфой.